45. Держу себя в руках, пока нахожусь в поле зрения террористов. Стоит им скрыться под лестницей, ускоряю шаг. В комнату влетаю уже бегом. Мчусь в ванную сгибаюсь над унитазом. Меня рвет, выворачивает наизнанку, физически и душевно. Дядюшка выглядит растерянно, даже отступает на шаг. «Ну и что мне делать с этим?» «Ну какое же это это?», это? – смеется девочка. приседать на корточке, подхватывает упитанного белого щенка под мышки и ставит на задние лапы, демонстрируя со всех сторон. «Это не это, это майки!» Дядя бледнеет. «Ты ему еще и человеческое имя дала?» Девочка корчит гримасу. «А как надо было его назвать, дружок?» «Дядя, прекращай! Это маленький и он твой!» «Мой?» – переспрашивает, будто не расслышал. «Конечно, твой!» – часто кивает. «Мы с папой решили, что если тебе будет о ком заботиться, ты станешь добрее!» «Вот еще!» – пыркает Квентин. «Станешь, станешь!» – раздается голос от двери. И в комнату входит отец девочки. «Посмотри на него! Ну не чудо ли?» «Ты же все детство мечтала о собаке!» «Вот именно, в детстве!» «А мечты детства нужно выполнять!» Тут же влезает девочка, громко смеется, когда щенок изворачивается, и умудряется лизнуть ее шершавым языком в лицо. «Фу, Майк, нельзя!» «Так ты примешь наш подарок?» – прищуривается отец. «Будешь любить и оберегать его?» «Да-да, язвит Квентин, в горе и радости, богатстве и бедности. Ладно, давай сюда!» Девочка радостно вскакивает, поднимает щенка на руки. Он еще очень маленький по возрасту, но уже крупный. У девочки еле хватает сил, чтобы оторвать его от пола. «Майки, познакомься, это дядя Квентин, твой хозяин!» Дядюшка принимает дар. Держит щенка на вытянутых руках, а пес соверчиво заглядывает ему в глаза. Хм, смущается новоиспеченный хозяин. Может, мы подружимся. Но никаких майки, говорит девочке строго. Опускает щенка на пол. Его будут звать Майк. Если это мой пес, у него должно быть серьезное имя. Только золотую гриву ему не приделай, поддевает брат. Квентин сверкает на него глазами. Опускается на корточки гладит щенка по мохнатой голове. Не слушая их! Зачем тебе грива? Я куплю тебе золотой ошейник. Трясущимися руками хватаюсь за край раковины. Держусь так крепко, как только могу, пока комната не перестает качаться перед глазами. Потом включаю воду, умываюсь ледяной струей, полощу рот. Поднимаю глаза, вижу в зеркале над драковиной Кэссиди, замершего за моей спиной. Он стоит в проходе, подперев плечом дверной косяк и, сложив руки на груди, смотрит. «Черт, Кэссиди!» — рычу. «Тебе что, нравится наблюдать, как люди блюют?» Пропускает мимо ушей грубое замечание, спрашивает серьезно. «Это был твой дядя?» Чувствую, как деревенеют мышцы спины. Как он узнал? Не поворачиваюсь, так и смотрю на него в зеркало. — Как ты догадался? — спрашиваю тихо. голос не слушается, звучит придушенно. Он представился? Качает головой. — Нет, имени Большой Босс не назвал. — Сказал, что для меня это лишняя информация. Он не убрал со стола бумаги. Возможно, не подумал, что я умею читать. И что там было? Кусаю губы в ожидании ответа. Бланк с эмблемой «Строй Феррис». Фирма твоего отца, твое странное поведение, внезапная любовь пса. Кэм, ну я же не идиот. Что есть, то есть. Вздыхаю, поворачиваюсь, перехватываю руки. Все еще держусь за раковину, чтобы не упасть. Опираюсь о ее край. — Да, — подтверждаю, — он мой дядя, дядюшка Квентин. Замолкаю. Мне нечего сказать, слов нет. Как и силы, чтобы говорить. На лице Райана написано «участие», но он тоже молчит, понимая, что утешать меня бесполезно. — А как вы поговорили? — спрашиваю. Пожимает плечами. Он больше расспрашивал, чем говорил. Кто, чего хочу, что могу предложить. Вроде я ему понравился. Прерывается, кусает губы, будто собирается силами, чтобы что-то сказать или спросить. Говори, разрешаю. Ты узнал дядю и не оставил микрочип? Поэтому из Б не появилась? Вот так. Мне бы рассмеяться, но сил нет. Губы сами собой растягиваются в улыбке. Грустный клоун, вот кто я. А клоуном веры нет. Ничего не говорю, вытягивая руку вперед, ладонью вверх. На бледной коже еще виден тонкий надрез. Райан опускает глаза. Прости. Любой бы так подумал на его месте. Но для меня Кэссидин не любой. Больно. Отрываюсь от раковины, когда чувствую, что смогу устоять на ногах. Прохожу мимо Кэссиди, иду к своему подоконнику, сажусь. Подтягиваю колени к груди, кладу на них голову. За окном пасмурно. Ветер бушует, деревья качаются, склоняясь острыми верхушками чуть ли не до земли. «СБ нет не потому, что я не смог», нарушаю молчание, не отрывая глаз от деревьев, которые так любит дядюшка Квентин. СБ нет, потому что они не придут, на снова на надули в лучших традициях службы безопасности. Райан подходит ближе, слышу его шаги. Не поворачиваюсь, не могу смотреть на него. Не хочу, чтобы он видел сейчас мои глаза. И «Я не понимаю, зачем владельцу строительной фирмы взрывать людей?» Слышу его голос совсем рядом, не поворачиваюсь. «Ты не понимаешь, потому что не такой. Тебе бы никогда даже в голову не пришел такой в полном смысле этого слова дьявольский план». Поднимаю голову, прижимаюсь лбом к прохладному стеклу, прикрывая глаза. Зато я теперь все прекрасно понимаю, — произношу тихо. Дядя всегда был менее умен, менее удачлив, менее успешен, чем его старший брат. Папа как-то в шутку сказал, что дядюшка был в юности влюблен в мою маму. Так вот, это была не шутка. Дядя завидовал. Хотел власти, хотел денег. Говорю и говорю. Райан слушает и не перебивает. Мне всегда казалось, что с родителями произошел ненесчастный случай. Теперь я в этом не сомневаюсь. Он убил двух зайцев, уничтожил женщину, которая ему отказала, и избавился от ненавистного брата. После папиного ареста фирма была близка к банкротству. Не попав на встречу, на которую ехал в тот самый день, отец не выполнил условия договора.